Первыми удар возмездия нанесли английские торпедоносцы «Свордфиш» с авианосца Victories. Девять самолетов в условиях крайне скверной погоды в ночном мраке атаковали «Бисмарк». И последняя торпеда с последнего торпедоносца достигла, наконец, желанной цели. К счастью для немцев, она попала в броневой пояс и серьезного ущерба не причинила. К тому же удача все еще была на стороне немецкого линкора. В 3.06 англичане потеряли радиолокационный контакт с Бисмарком. У Лютенса появился шанс прорваться в столь желанный, сколь и недоступный еще недавно Сен-Назер. К сожалению, поскольку преемники немецкого линкора продолжали фиксировать импульсы британских локаторов, немцы продолжали считать, что они все еще на мушке у английских крейсеров. Откуда им было знать, что отраженные импульсы не достигают английских операторов РЛС? И на рассвете 25 мая Лютьенц отправил в штаб группы Запад командования Криксмарины длинную из 150 групп радиограмму, чем очень серьезно помог работе английских адмиралов. Служба пеленгации британского адмиралтейства получила надежные пелинги Бисмарка. Они немедленно были доложены адмиралу Тови. Бог все еще был на стороне немцев. Английский адмирал решил, что Бисмарк бежит на север, чтобы через пролив между Исландией и Фарерскими островами удрать в Норвегию. И все патрульные силы англичан были немедленно задействованы для поиска черной кошки в темной комнате. При том, что никакой кошки в этой комнате не было.